Я думаю, нам нужно скоро делать перевал и перекусить. Как скажешь, Шалфи. Он извлекает из кармана старинную карту и изучает её на ходу. Да, Ланкастер ещё миль 30, говорит он. В 8:00 в ходу нужно подкрепиться. А как далеко мы будем завтра? спрашивает Лула. Немного дальше Мохавы, а потом, по моим расчётам, нам потребуется не меньше двух дней, чтобы пересечь от тех очепей и добраться до Бейкерсфилда. Он засовыт карту в карман и продолжает. Мне удалось выудить из директора довольно много всяких сведений. По его словам, на севере люди относятся весьма дружелюбно к беглецам из Южной Калифорнии. Они выдают их даже после официального запроса правительства. Слава вел, то есть слава богу восклицает Лоу. Основа наступает молчание. Вдруг Лула останавливается. Смотри, что это? Она протягивает руку, и с точки, где она стоит, мы видим невысокую юку, а под ней изъеденную ветрами бетонную плиту, которая нависла над старой могилой, заросшей сорной травой и клепсихой. Здесь кто-то похоронен, говорит доктор Пул. Они подходят ближе на плите. Снятой крупным планом мы видим надпись, которую читает за кадром доктор Пул. Уильям Теллис 1882-1948. Не сомневайся, сердце, не грусти, уже нет твоих надежд, они отсюда ушли. Теперь тебе пора идти. В кадре снова двое влюблённых. Должно быть, он был очень печальным человеком, говорит Лула. Может, не таким уж печальным, как ты думаешь, отвечает доктор Пол, снимая тяжёлую кладку и содейственно землю рядом с могилой. Пока Лула достаёт из сумки хлеб, овощи, яйца и полоски вяленого мяса, доктор Пул листает томик из шелле. Вот, нашёл, наконец, говорит он. Эта страфа идёт после той, что выбита здесь. Красам, всё приводящее в движение свет, чья улыбка вечно молодая и милость, что проклятие рождения, не уничтожить ты, любовь тверда, сквозь жизни ткань, что долгие года, откут человек изверзь земля и море горишь, светло или тоскло, но всегда желанна ты со смертной тучей споря, её развеешь надо мной в просторе. Наступает молчание. Лула протягивает доктору Пулу крутое яйцо. Он разбивает его, а над гробе